Глава 16. И все же, пытаясь сообразить, как бы придержать братство под контролем, Селена сбегала к Бернару и уточнила. Оказывается, в лес старый эльф идет со своими учениками и ученицами после тихого часа. Селена подумала-подумала и спросила. «А можно мне с вами? Мне тоже интересно. Еще хочу прихватить с собой Оливию, ведь ей на природе бывать полезно». Бернар, сначала поморщившийся, согласился мгновенно. Более того, он был доволен, даже расцвел, услышав об Оливии. Насколько поняла Селена, он бы и сам выгуливал девочку-эльфа по лесу чуть не каждый день, если бы не одно «но». Бернар панически боялся общаться с маленькими детьми. Особенно, если они были в более или менее здоровом виде. Он боялся их хрупкости и того, что нечаянно может причинить им физический урон, как вырвалось у него однажды. Правда, случись с ними вдруг, что потребовались бы его целительские знания, Бернар преображался, и ребенок немедленно превращался для него в безропотный объект исследования. Так что, отворачиваясь от него после полученного согласия, Селена из-под тяжка улыбнулась. Неплохо знать струнки души, чтобы сыграть на них всем во благо. Хотелось забрать и весь ясельный народ, но после тихого часа выяснилось, что безымянная пока девочка и малыш Фаркас, плотно поев, крепко уснули, да так, что их не добудится. Причем, когда Фаркаса приподнимали, тот дрых так, что большая его голова не держалась и свешивалась на сторону. Селена оставила обоих в закутке Кама, больше следить за ними некому». Вилмар оказался занят. На пару с ее семейным химичу что-то с сарайчиком для коз и уже приглядываясь, где начать возводить, сеновал зимник. Джари пообещал Селени довести ребят до лесной изгороди, снять собственную магическую защиту ограды, чтобы позволить спокойно пройти изгородь, а потом вернуть всех на место, уже перенеся в деревню тех, кто этого сам не сумеет. Ехать собирались на двух машинах. Вторую, естественно, вел Мика. Мельком Селена заметила, что Мика чуть не опоздал на прогулку, примчался откуда-то запыхавшийся и весь в поту. Задумчиво понаблюдав за сборами, Колор предложил себя в качестве боевого сопровождения, при условии, что с учебным отрядом на природу едет и его семейная. Услышав его предложение, Селена подумала, что черный дракон – жук тот еще. Но, разглядев счастливую до светлого солнышка Аманду, которая слышала предложение Колора, девушка невольно улыбнулась и решила, что семейный из черного дракона все-таки неплохой. Кам, поставленный перед фактом, что он дежурный воспитатель в детских яслях на время отъезда хозяев дома, хлопая глазами, посмотрел на Веткина. Но тот, встревоженно скосившись на его закут, велел выполнять распоряжение хозяйки дома. На палатах мальчишки-тролля в очередной раз сменили постельное белье и уложили на них спящую безымянную девочку. Фаркаса Селена настояла устроить в картонной коробке, довольно вместительной, но с высокими стенками, чтобы волчонок не смог их перепрыгнуть и сбежать, куда не следует. Для тепла и удобства домашние нашли Фаркасу старенький, но чистый коврик, для летней подстилки очень неплохо. Поскольку малыш спал глубоким сном, он не возражал, а Вилмор только усмехнулся, глядя на пушистое брюшко своего невольного воспитанника. Итак, все погрузились в две машины. Все, это в первой машине, кроме старого эльфа, сидели Анитра и две девочки-магички. Маев из старой команды Конора, решившаяся, наконец, снять магический блок с себя. Другая Лада из Стефановой. Два мальчика-мага из команды Конора и Хаук. Опять-таки из Стефановой. Во второй, вильмы и моде, здесь Бернара пришлось долго уговаривать, мальчик-немаг, ну, почти, зато будет безропотно тащить все охапки трав, которые наберут травники. С ними Вади, потому что оставить не с кем. Во вторую машину в тихомолку от старого эльфа забрались еще Герд с Ринд, которые мечтали побегать по лесу, устав от закрытых магических защитой деревенских границ, хотя и в целый день порой трудно было всю деревню обегать. Но ведь уже знали все ее уголки наизусть. Хотелось новых мест и запахов. Их Селена взяла под строгим наказом проследить за малышом Вади, который хоть и не совсем малыш уже, но натурой оказался увлекающийся. Заинтересовавшим его запахом в ипостаси волка мог занюхаться до полного отрешения от окружающего мира. Селена порой усмехалась. Горожанин вырвался на сельские просторы. Мальчишки-рыболовы отказались ехать. Они так привыкли к своему времяпрепровождению по расписанию, что не хотели менять его. Тем более на вопрос одного из них Бернар ответил, что на заводь они точно не пойдут. К тому же с ними впервые пошел на деревенскую речку мальчик из команды Стефана, до сих пор не проявивший способностей мага, хотя Бернар и утверждал, что видит в нем некоторую склонность к магии. В общем, на воле рыболовы собирались оторваться и поболтать с новичком и похозяйничать с костерком. Во вторую же машину взяли Селену и Аманду с Люцией. Ехать в лес, в котором его и мать чуть не разорвали одичавшие оборотни, Эрна наотрез отказался. Он угрюмо сказал Колору, что будет работать вместе с Джарри и Вилмором, а потом посидит с рыболовами. Но Селена, переглянувшаяся с семейным, сразу сообразила. На постройке дворовых сарайчиков взрослые долго держать мальчишку не будут, да и рыбалка его не интересует. Значит, Эрна снова будет сидеть у Кама. Кажется, черный дракон тоже понял это, но на этот раз промолчал. Братство распределилось так, что в каждой машине оказались подвое. Хельми сказал, что долетит и без тряски в машинах. В одной же машине оказались Колин и Ирма, которая буквально плясала на ногах пассажиров от нетерпения вырваться на свободу. «А где Конор?» – крикнул Мика, оборачиваясь к своим пассажирам. «Только что был здесь», – откликнулся Мирт. Он сидел рядом с Селеной, которая, бережно прижав к себе, держала привычно безучастную Оливию. «Может, он в первой машине?» – удивился Мика и, высунувшись из окна, закричал. Джари, Конор у вас?» Мне этого здесь!» — отозвался маг, взглянул на теплую нору и засмеялся. «Да вот он бежит!» «Ты чего всех заставляешь ждать?» — снова закричал Мика. «Не ори с видимым превосходством сказал мальчишка-некромант. Он выглядел очень довольным, быстро вошел в салон и, почти свалившись на скамью, с торжеством сказал Селене. «Ее зовут Айна». «Ты узнал имя девочки?» — поняла Селена. «Ой, как здорово!» «Поймал момент», — радостно сказал Конор. «У нее сон волнами шел, то глубокий, то поверхностный. Но я все равно дождался». Он радовался так, словно сумел один противостоять целой орде крабов. Когда мелькнула эта мысль, Селена подумала. «Это счастье, когда он радуется не бойне, а помощи кому бы то ни было». Протряслись по деревенской дороге к лесной изгороди, у которой и остановились». Прежде чем переводить ребят через магическую защиту, Джарри и Колор сами вышли за пределы деревни и встали, разглядывая доступное глазам. Тяжком-молчком просочилось к ним и братство. Конор сразу опустил руки. Из-за изгороди Селена видела, как он расслабил пальцы. И вспомнила, что он так всегда делает момент перед тем, как появиться вживленному оружию. Джарри охотничье ружье прятать и не думал. Колор стоял вроде как спокойный, но девушка уже знала, что он готов к боевому огню. «Что скажешь?» — негромко спросил Джарри у Конора. «Пространство немного тревожное», — отозвался тот. «Но можно просто не отходить далеко от деревни и быть постоянно на настороже». Джарри подошел к изгороди и снял свою защиту. Вся толпа, радостно загомонив, помчалась за пределы деревни. Бернар важно прошествовал к первой же группе, сопровождаемой стайкой девочек-магичек. Джарри за руку поймал ринт и напомнил, чтобы оборотни-подростки сильно не увлекались беготней по лесу и не забывали присматривать заваде. Аманда и Селена расстелили два старых одеяла, приготовленных Веткиным для подобия пикника, после чего девушка велела Аманде оставить Люцию на одеялах рядом с Оливией, а самой пойти погулять с Колром. Ирма давно убежала вместе с братом. Основная толпа сначала скучилась вокруг старого эльфа. Оборотни-подростки, между ними Вади, сразу нырнули в чищобу. Селена была обеспокоена, привстала с одеял, но Конор внимательно посмотрел вслед удравшим оборотням, а потом обернулся к Селене и кивнул. Положившись на то, что он сделал невидимо для всех, девушка снова присела к оставленным на нее детям. Аманда уже медленно брела под руку с колором к деревьям, И девушка улыбнулась им, прежде чем полностью занялась малышами. «Уходить не хочется», — недовольно сказал присевший рядом Джаре. «Знать бы заранее, что будет так хорошо». «А вы заканчивайте с делами побыстрее и приезжайте оба» предложила Селена, пытаясь отнять у девочки-дракончика небольшую куклу, к спине которой девочка старалась прилепить два лопушинных листа. Кукольное платье Люция уже порвала и теперь старалась приколоть когтями пластиковую спинку игрушки, чтобы сделать две надежные дыры в ней для крыльев. «Люция, нельзя, кукле больно!» А задаченная девочка-дракончик безропотно отдала игрушку, задев так и не втянувшимися когтями ладонь Селены. Царапины быстро наполнились кровью, и Джарри быстро потянулся к семейной с какой-то тряпочкой, вынутой из кармана. «Больно!» — оба оглянулись на шепот. Сидевшая до сих пор не менее безразличная, чем кукла Оливия, внимательно смотрела на руку Селены. Смотрела и плакала. «Оливия, ты что?» «Кровь идет!» — уже всхлипывая, прошептала девочка эльф. «Больно, да? Ах ты маленькая!» В полном раздрае чувств Селена подхватила Оливию на руки и погладила ее по голове. «Маленькая и миленькая!» Она на мгновение зажмурилась с отчаянным мысленным зовом. «Мирт!» «Селена!» — эхом откликнулся мальчишка-эльф и, несмотря на ворчание Бернара, помчался к месту пикника. «Что? Что случилось?» «Мирт!» — заплаканная Оливия протянула руки к брату. Тот сначала не понявший, немедленно взял ее с колени Селены, только прижал к себе, утешая, с привычными словами: «Успокойся, Оливия, успокойся, как замер». Оливия, ты узнала меня? неверяще спросил он, глядя на мокрое лицо сестры. Джарри, перевязавший руку Селены, улыбнулся и подошел к машине. Что ж, тихо сказала девушка Люции, которая копалась в куче сушенного мяса с удовольствием принюхиваясь к нему. «Кажется, на этот раз твое маленькое хулиганство пошло на пользу». «Возьму», — сама для себя решила Люция и сунула в рот полоску мяса. «Хочешь?» — протянула она другую полоску Оливии, обнявшей брата. «Нет, спасибо, Люция», — вместо сестры ответил Мирт. «Селена, мы немного погуляем». «Конечно, идите». «Мирт, а где мы?» Услышала Селена слова Оливии, постепенно затихающие, пока мальчишка-эльф чуть не на крыльях летел, неся приходящую в сознание сестренку к лесу к деревьям. Ну что ж, Люция, а мы с тобой посидим, поживем. Хочешь, я тебе волосы расчешу? предложила Селена, а потом засомневалась, сумеет ли? Вон какие косматенькие, почти как у Ирмы, и даже гуще. Но надо было чем-то себя занять, потому что слезы лились непрерывно, и в душе девушка ругала себя сентиментальной. Но девочка-дракончик тот же повернулась к ней спиной, подставляя лохматую голову. И Селена со вздохом, чтобы задержать новые подступающие слезы, спросила. Алюция, хочешь, мы тебе косичку сделаем?» «Косичку!» — уверенно ответила девочка-дракончик. Поглядывая за детьми, которые были в поле ее зрения, Селена быстро и сноровисто плела колосок. Косичку из многих прядей. Ирма таких не любила. Она не чувствовала себя при этом свободной. Но, может, надеялась Селена понравиться Люции? Ведь она постоянно встрепанная. И Аманда призналась, что даже раз в день расчесывать распущенные волосы энергичной малышки – сущее мучение. Странно. Селена пригляделась. Конор почему-то не с братством, а возле Бернара и даже о чем то спрашивает старика. Тот удивлен, но объясняет и кажется довольно пространно. Вот к старому эльфу обратилась Анитра, и после его кивка она повела Конора к небольшому овражку, который образовался из-за ливневых дождей. Здесь они присели перед чащей трав и цветов. Насколько поняла Селена, Конор продолжает спрашивать Анитру, а девочка Мак отвечает. Потом оба залезли в эту чащу и пропали среди пестрой зелени. Селена насторожилась и начала ждать. Потом они вернулись к Бернару с большой охапкой тщательно отобранных стеблей. Тот велел оставить собранное на одеялах привала. Конор больше ни о чем не спрашивал, только шел вслед за Анитрой. Проводил ее до одеял, а потом снова пошел за нею. Если девочка сначала спокойно восприняла его вопросы, то теперь, насколько заметила Селена, она начала беспокоиться. То и дело, оглядываясь на мальчишку-некроманта. Девушка даже попыталась определить для себя поведение Конора с точки зрения подростковой дружбы. А Нитра – девочка, лет примерно 14, если уже не 15. Если недавно она была не очень высокой из-за недоедания, хотя в команде Конора дети ели довольно часто, то сейчас на вольных хлебах она вытянулась. Да и характер у нее, дай боже, суховатая, привычная к командованию, она быстро взяла под свое руководство других девочек-магичек. Те, конечно, вздохнули более или менее свободно, потому как растерянные больше, чем их невольная предводительница, были готовы на любое подчинение, если видели, что предводитель понимает ситуацию лучше. Единственное, что не нравилось Селене в этом, так это то, что Анитра к дружбе не стремилась ни с кем. В теплой норе все передружились между собой, а Анитра держалась на особицу. Или она так понимала свои обязанности командирши? И теперь преследующий по пятам Конор, кажется, смущал ее. Вплетая в косолюции тесемку от браслета с Ильей, Селена вдруг смущенно улыбнулась. Какой из нее Селены боевой маг? Клуша самая настоящая, если она сразу, безо всякого понимания ситуации, возмечтала о том, что Конор и Анитра подружатся, куда им подружиться? Анитра высокая и старше Конора, которому еле-еле где-то 12, 13, а может, меньше. Всегда сбивает слишком взрослый вид мальчишки и его рассуждения. Нет, у Конора что-то другое на уме, если он идет за Анитрой как привязанный. Вот Анитра насупилась и начала куда-то сворачивать. Делая большой круг, она постепенно приближалась к Селене. Девушка про себя усмехнулась. Куда ж еще? Конечно, к ней. Наконец, Анитра быстро сделала два последних шага и села рядом с Селеной, будто прячась за нее. Конор тоже спокойно сел рядом и схватил полоски мяса, словно за ними и шел. «Селена, почему он за мной ходит?» – возмутилась девочка. «Я смотрю, какую траву ты рвешь», – обстоятельно объяснил Конор. «Мне интересно. Хочешь мяса? А Нитра недовольно сморщилась, схватила полоску, не протянутую мальчишкой, а из общей кучи, и вскочила, убежала снова к Бернару. «А в самом деле, почему ты за ней ходишь?» полюбопытствовала Селена, поглядывая за Люцией, которая с интересом щупала свою странную косичку. «Мне любопытно», — сказал Конор. «Судя по ее личному полю, с нею в скором времени что-то произойдет. Я такого еще не видел. Вот и хожу. Мне понять хочется, почему пространство вокруг нее изменилось. Но, кажется, это что-то произойдет немного позже. Поэтому точно и не вижу». «Произойдет?» — забеспокоилась Селена. «Надеюсь, не страшное? Просто изменение в жизни?» «Конор, говори, ты напугал меня!» «Если б хотел напугать», — сказал мальчишка, сразу сообразивший, что она имеет в виду, со страхом поглядывая на лес. «Сказал бы прямо. Нет, даже не сказал бы, а велел бы всем уходить отсюда. Но здесь пока ничего такого. А вот санитры и правда интересно». «Конор!» Завопила набегавшаяся Ирма, которая от усталости до сих пор вяло плелась за Колином, лишь бы не отстать. «Лови меня!» и с разбега бросилась прямо на мальчишку. «Ирма!» всполошенно закричал следом Колин, а Люция вскинула мгновенно выброшенное из лопаток крыло. Как в мгновениях во сна Селена услышала резкий вскрик Колина, увидела на взлете изумленные глаза Ирмы и вскинутый к ней край драконьего, пока еще маленького, крыла, на верхнем пальце которого страшно торчал коготь. Конор, сидевший, мягко прыгнул с места, словно опытный, тренированный футболист, с коротким, односложным словом, интонации которого приказывали. И уже в воздухе поймал взвизгнувшую от неожиданного перекидывания Ирму. Он прижал волчишку к себе, побелевшую от пережитого, а потом только и сумел выговорить. «Фу! Ну ты меня... Вы меня и напугали!» Подбежавший Колин взял у него с рук сжавшуюся Ирму, а чуть опоздавший за ним Хельме поднял с земли балахончик, из которого волчишка вывалилась при вынужденном оборотничестве и сунул его на локоть мальчишки-оборотня. Конор поднял свои руки и признался. «Никогда не видел, чтобы руки от страха тряслись». Девушка осторожно протерла свои взмокшие от пережитого страха лоб и скулы и хотела было ядовито съязвить, мол, кажется, всем нашим травницам и травникам придется собирать только успокоительные сборы, иначе ребенка с нормальной здоровой психикой мне не видать. Но проговорила всю претенциозную фразу про себя, А вслух сказала, стараясь держать внутреннюю дрожь, чтобы не заметили, как она перепугалась, и стараясь, чтобы прозвучало шутливо и мечтательно. «Хочу, чтобы прямо сейчас здесь очутился кам с кувшином моего чая». Эффект заявленного желания пропал в туне. Люция, сидевшая, опираясь на разложенное одеяло единственным крылом и изучающая, разглядывавшая Ирму, все еще судорожно вздыхающую от страха, который поняла только сейчас, вдруг сказала. «Это Ирма», причем высказалось с нотками удивления. Хельми присел рядом с Люцией, помог втянуть крыло, одновременно подтверждая. «Да, это Ирма. Она тебя напугала?» Селена чуть не хмыкнула. «Кто еще кого напугал?» Но Люция перевела раскосые глазища на Конора. Он было неохотно улыбнулся ей и вдруг застыл. Глаза в глаза. С девочкой-дракончиком. Она смотрела недолго, перевела взгляд на Хельме и заулыбалась, когда снова перекинувшаяся Ирма подсела к ней и, уже успокоенная, начала рассказывать о птичьем гнезде, которое показал ей брат. А Конор снова опустился рядом с Селеной и сжал ей руку. «Селена, не обижайся на Люцию. Если бы я сейчас в таком состоянии не был, мне было бы трудно считать с нее. Но когда я вот так напуган...» «Адреналин в крови, скорее всего», — решила девушка. Я вижу сразу. У Люции это ответное действие на резкое движение со стороны. Она даже не думала. «Рефлекс?» – подсказала Селена. «Машинальное действие?» «Хм, этого слова не знаю. Объяснишь потом, ладно?» Хельме, ты, кажется, считал с Люцией про этот случай раньше, да?» Мальчишка-дракон кивнул. «В общем, однажды на них напали металлические твари, летающие. Они были похожи на птиц. Вытянутая голова, только тупая, без клюва. Два крыла жестко в стороны и раздвоенный хвост. Пока Аманда с Эрна отбивались от них, Люция тоже страшно испугалась и впервые выпустила боевое крыло, как сейчас. «Боевое? Это с коготем. тихо вставил Хельми. «Ты видела ее крылья? Помнишь, у нее на левом как будто ниточка? Эти птицы распороли ей крыло, когда она пыталась защитить Эрна». Когда Ирма прыгнула, у Люции проснулась память о том нападении. Это я с нее исчитал. Люция увидела, что на нее что-то летит и... Среагировала, — добавила девушка, когда Конор замешкался в попытках подобрать слово. — Ты это имел в виду? — Угу. Мальчишка покосился на дружески болтающих девочек, волчишку и дракончика. — Селена, ты должна рассказать Колру про боевое крыло, — сказал Хельме. — Почему? Люция должна узнать очень строгие правила. Она должна будет следить за собой, чтобы не выкидывать крылья вот так, не подумав. Иначе в будущем ей будет плохо. Колор про боевые крылья не знает. Обычно они выходят гораздо позже. — А почему ты сам ему не скажешь? — Он из чужого клана. Последовал ответ. Селена несколько секунд сидела молча, глядя на мальчишку-дракона. «Не поняла», — призналась она. «Честно, значит, если вдруг я попаду в ситуацию, когда мне будет нужна помощь Колора, ты за ним не пойдешь?» «Селена, я говорю о внутриклановых проблемах». «Так, значит, ты воспринимаешь Колора как чужака. Тогда почему ты так спокойно воспринимаешь Люцию? Возишься с нею, играешь?» Она ведь член его клана». Как ни странно, Хельми покраснел. Раскосые глазища потемнели. «Люция, другая!» «Знаешь, что я скажу тебе, Хельми?» Скептически глядя на него, сказала Селена. «По-моему, ты просто настороженно относишься к Колру, потому что он прилетел не только для того, чтобы учить тебя, но и для того, чтобы выяснить, кто ты. Пора забыть эту ребяческую обиду. Ты дракон, Хельми, а драконы должны вести себя мудро». «Как мне сказали», — добавила она насмешливо. «Так вот, как хозяйка места, я хочу, учти, Хельми, только хочу, чтобы ты подошел к Колору и сказал ему, что малышка Люция уже умеет выпускать боевые крылья». И, вздохнув так, чтобы мальчишка-дракон услышал этот вздох, договорила. «И вообще, мне очень хочется, чтобы в моей деревне все были в дружеских отношениях, мне...» «Как-то неприятно, когда в моей деревне и вдруг какие-то кланы чуть не воюют». После недолгого молчания Конор хлопнул Хельме по плечу и предложил. «Пошли вместе. Я постою рядом, чтобы он тебя не съел, пока ты говоришь про Люцию». Первым рассмеялся Колин, потом Хельме, а к Колру они пошли втроем.